Глава двадцать четвёртая. Верный пёс. Боль и страх — важнейшие источники твоих сил. Однако есть и иные, верно? Нет, не счастье, от которого ты давным-давно отмахнулась, но трепет и безмолвное поклонение. Поэтому у воинов твоих нет языков, а сердца их унизаны иглами ядовитой магии. Это даже не туман. Дым, плотный, едкий, вездесущий, такой густой, что ворота исчезают, стоит только сделать несколько шагов, и лишь по противному скрежету ясно, что они закрываются. Я щурюсь, кашляю, пытаюсь развеять дым ладонью и инстинктивно жмусь ближе к принцу, чувствуя спины и плечи остальных. Расходиться опасно, все это понимают. Ну и что дальше? Криплос спрашивает Искры, явно с трудом сдерживая кашель. Я пихаю принца в бок. Ты видишь какие-нибудь чары? Они повсюду. Что это? Он прячет нос в сгибе локте и продолжает глухо и гнусаво. Дым не настоящий. Магия. Спасибо, что просветил, бормочет охотник. Магия это плохо. С природой мой свет справился бы наверняка а так приходится действовать на свой страх и риск. Я на ощупь перевешиваю мешок с притихшим Кайо на плечо принца, уже довольно споро орудуя единственной рукой, и призываю силу кончиком пальцев. «Если что, не выпускайте его на солнце, прошу всех, даже если будет рваться». «Эй, ты куда это собралась?» — возмущается искра. «Пока никуда, просто предосторожность». Кайю дёргается, бьёт меня клювом сквозь мешковину, клекочет, и принц поудобнее перехватывает лямку. Не забыла, что он часть твоей магии. Не лучше ли? Нет, перебиваю я. Не лучше. И выпускаю свет. Поначалу он мечется из стороны в сторону бесконтрольным лучом, довольно тусклым и рассеянным, будто проклятие вытянуло из меня все силы приговорив к роли дорожного фонаря. Но затем в груди поднимается волна жара, и он выплескивается оттуда ослепительно-белыми кольцами, что вспышками проносится по округе, впитывая дым. «Я думала, нужно быть тихими и незаметными», — хмыкает искра. «Нужно видеть врага», — отвечаю я. «А про нас они узнали, едва мы заговорили со стражем». «Они?» «Они» дрожащей рукой я указываю на чёрные тени, плывущие к нам, помедленно проступающие из дыма улиц. Теперь видно, что внутреннее абра мало отличается от внешней. Всё те же сгорбленные дома и тёмные окна, всё тот же запах пустоты и страха, и острое чувство, что вокруг нет никого и ничего живого. Всё давно сгорело дотла и только дым еще сползает с покатых крыш, стелется по земле и льнет к ногам бродячей псиной. Мы словно шагнули в мир мертвых, и беззвучно идущий навстречу отряд твоей черной армии лишь дополняет картину. Отряд всего один, кстати, человек тридцать. Впору обижаться на столь нелестное мнение о моих способностях. Ну а затем я вижу, кто шагает во главе, И понимаю, что ты меня даже переоценила, раз послала сюда самого Экзарха. Того, кто принес твое слово в каждый дом. Того, кто убивал во имя твое и миловал твоей властью. Я не встречала его прежде, но узнаю сразу, издалека, потому что Экзарх не воин. В его руках нет ни меча, ни секиры, только тонкая белая трость, на которую он совсем не опирается при ходьбе. И одет он иначе, не в мундир, а в длиннополый кафтан с расшитым воротом и золотым кругом на груди. Безликие солдаты за его спиной кажутся размытой кляксой, и на этом фоне его острые черты особенно резки и заметны, а собранные в хвост черные волосы довершают образ хищной птицы. Хекзар улыбается, не отрывая от меня закрашенных тёмной полосой глаз, словно не чаял дождаться этой встречи. А я улыбаюсь в ответ, потому что только теперь осознаю, насколько близок финал. Наконец-то. Волк, совуя. Ага, волк тут же оказывается рядом. Согреть их. Да, в семейном хаусе и прорываемся в город. Принц найдёшь для нас укрытие? Если сумеем их обойти и пересечь главную улицу, уже никто не поймает. Хорошо. Спрашивать, готовы ли Искра и Охотник, не приходится. Они уже выступают вперёд с обнажёнными клинками. Помните главное: уходите, даже если я отстану. Ну уж нет, цэдит принц. Не будь идиотом. Сам хвалился, что знаешь тайные подступы к дворцу. Вот и вытащишь меня, если что. «А если схватят всех, все и сгинем!» Он недовольно поджимает губы, но хоть не спорит больше, только достает свой неизменный кинжал. «И береги мою тьму», — добавляю я, а потом киваю волку. «Давай!» Пламя подчиняется ему куда лучше, чем свет мне. Оно срывается с изящных тонких пальцев и десятком стрел устремляется к подошедшему совсем близко отряду. Сердце замирает, и хоть я не надеюсь так просто сразить Экзарха, всё же не могу сдержать разочарования, когда огонь огибает его, словно столкнувшись с незримой стеной, и бросается на шагающих позади воинов. Один из них вспыхивает, будто лучина, но продолжает идти, пока кожа его пузырится и сползает, обнажая плоть, а затем и кости. Солдат не издаёт ни звука. Какого Искра выставляет перед собой меч. Что это за демоны? Люди, отвечаю я, уверенная, что где-то внутри этих холодных оболочек живут и вопят от боли пленённые души. А потом бросаюсь вперёд, на ходу формируя плеть. Орудовать левой рукой непривычно, и с первой попытки я промахиваюсь, лишь вспарываю землю у ног кзарха. Впрочем, это и воня останавливает. Он даже с шага не сбивается, просто переступает через появившийся на пути шрам да смахивает с кафта на куски земли и травы. Я снова опускаю плеть, но экзарх поднимает руку и перехватывает конец, который должен был полоснуть его по груди. Вот так просто, голой ладонью. Он удерживает мой свет и словно впитывает его под кожу. За секунды плеть тускнеет и истончается. Арука экзарха напротив сияет всё ярче. Хватка его сильна, непоколебима, и мне остаётся лишь рассеять остатки чар, пока через них он не исчерпал всю меня до капли. Я вижу, как сыплются на отряд огненные стрелы, как часть воинов выступают вперёд, но здесь их уже встречают проворные клинки Искры и Охотника. Вижу, как принц с ловкостью того, кто многое знает в загадке Поворачивается от ударов и обходит поле боя по флангу. Вижу всё, но, похоже, ничем не могу помочь и продолжаю следить за экзархом. Улыбка его безмятежна, а рука полна моего света. Он подносит её к губам, дует на ладонь, и украденная магия разлетается по фетру крупными хлопьями пепла. Мы пришли встретить долгожданную гостью, говорит, почти поёт Игзарх глубоким бархатистым голосом. Но угодили в коварную засаду. Уверен, королева разделит моё негодование и простит, если гостья прибудет во дворец по частям. Нас разделяют считанные шаги. И теперь я могу разглядеть, что в золотом круге на его груди вышито пронзённое иглой сердце, а за чёрной краской мерцают светло-голубые глаза. Но самое главное, я вижу на хищном лице сомнение, которого нет в голосе. Поэтому отвечаю: "Уверенно, ты не посмеешь так сильно разочаровать свою королеву". Экзарх смеётся. Ты ровна такая, как она говорила. А затем отводит в сторону руку с тростью, и мир снова заволакивает едва успевший развеяться дым. Серый, прогорклый, он сочится прямо из-под земли и, кажется, обходит стороной только нас двоих. Вскоре я уже не вижу ничего, кроме экзарха и вспышек пламени где-то в дымной мгле но по-прежнему слышу звон стали и выкрики моих друзей, которые пытаются не потеряться. Занятна у тебя компания, говорит Экзарх, без усилий перехватив взgustок волчьего огня, прорвавшийся в наш кокон. Он вертит его в ладоне, пропускает сквозь пальцы, играет с ним, даже позволяет обхватить руку целиком, явно не испытывая боли. А потом стряхивает, будто безобидную воду и язычки пламени серой пылью оседают у черных сапог. Знаешь, почему ты и твой Орьонец бесполезны? Почему светом и огнем меня не одолеть? Экзарх делает шаг ко мне и снова останавливается. Потому что я — то, что остается после огня. Я — дым и пепел. Я — обугленные кости — И выжженная земля. Ты сама скромность, — фыркаю я и призываю в ладонь затерявшиеся во мне крохи тьмы. Может, хоть она справится с твоим псом? Он улыбается и трижды бьет тростью озим. А еще я сказочно добр, поэтому не трону твоих друзей. Я не слышу ударов, Вместо них воздух наполняется низким, будто дрожащим гулом, и из домовой завесы к нам один за другим выходят солдаты. Если они не встанут на пути, добавляет Игзарг, и, отвернувшись, так быстро исчезает, что я не успеваю даже швырнуть в него чистой силы, не то что сформировать из неё плеть или клинок. Зато окружившим меня солдатам достаётся сполна. Первым двум тьма застилает глаза, и они всё так же ужасающе беззвучно отшатываются обратно в дым, так до меня и не дотронувшись. Других я ослепляю светом, но когда и этого становится мало, когда в моей левой руке появляется сияющий меч, которым я вряд ли сумею даже как следует замахнуться, внезапно оживает правая. Я не управляю ей, просто слышу чувствую, как постукивают, распрямляясь пальцы, как щёлкает локоть, как пульсирует что-то под камнем, какая-то жила, готовая разорвать его изнутри. И это не я, а сама рука сбрасывает трепичный покров и хватает ближайшего солдата за запястье. Судя по хрусту, тут же его сломав. Он не кричит, даже не морщится, но на миг мне чудится испуг на смазанном лице. Или оно лишь отражает мой собственный ужас от осознания. На сей раз проклятье не медлит, и серость расплывается от кольца моих пальцев по коже солдата, будто краска по влажной ткани. Мундир бугрится, трещит и ползёт по швам, когда тело под ним становится каменным. Затем каменеют ноги, но солдат успевает упасть на одно колено, утягивая и меня следом. И только здесь замирает мёртвой статуей в чёрной одежде с запрокинутым в небо каменным лицом, черты которого наконец-то видны. Тонкие, прекрасные черты юноши, ставшего твоей марионеткой. На глаза набегают слёзы. Я всхлипываю, дёргаюсь, пытаясь разжать хватку, но рука по-прежнему не слушается. Кажется, она навеки слилась с тем, кого убила. И мне суждено стоять перед ним на коленях, пока сама не обращусь в камень или не сгнию до костей. Нас по-прежнему безмолвно стеной окружают солдаты, но никто из них больше не тянет ко мне рук, с оружием ли или без. Может, ждут приказа, а может, даже твоим куклам не чужды разумные опасения. Я вытираю слёзы грязной левой рукой и прислушиваюсь к тому, что творится в задымлённом городе. Не звенят ли клинки, не трещит ли пламя, но всё тихо. И я надеюсь, что остальные ушли, не заупрямились, и что экзарху и впрям нужна только я. Что тут у нас? Как по заказу раздаётся его голос, и солдаты расступаются, пропуская командира. Он без всякого удивления смотрит на статую, на меня, качает головой и вскидывает трость, которая вдруг вспыхивает ослепительным синим пламенем. Это мы с собой не потащим. И он бьёт ею точно мечом по моей руке. Я думала, что ничего не почувствую, если она разобьётся. Разве может болеть камень? Но боль такая, будто экзарх разрубает на кусочки вполне живую плоть. Я кричу и успеваю увидеть лишь Брызнувшивы во все стороны осколки, а потом в глазах темнеет. И с этой темнотой мне совсем не хочется бороться.